Шикова все навострил слух. — Она одна? — спросил Гаранфло. — С Берейтером. — Молодая? — спросил Гаранфло. Барамы стыдливо опустил глаза. — Он ко всему лицемер, — подумал Шико. Друг мой обратился Гаранфло к мнимому рубрике Ты сам понимаешь? — Понимаю, — сказал Шико. — Я удаляюсь. Подожду в соседней комнате или во дворе. «Отлично, любезный друг!» «Отсюда до Ловра далеко, сударь, — заметил Бараме, — и брат Жак может вернуться поздно. К тому же лицо, к которому вы обращаетесь, возможно, не решится доверить важное письмо мальчику. «Вы немножко поздно подумали об этом, брат Бараме. Бог мой, да я же и не знал, если бы мне поручили...» «Хорошо, хорошо, я потихоньку двинусь по направлению к Шарантону. Посланец, кто бы он там ни был, нагонит меня в пути. и он пошел к лестнице. — Не сюда, сударь, простите, — поспешил за ним Барамай. По этой лестнице поднимается неизвестная дама, и она не желает ни с кем встречаться. — Вы правы, — улыбнулся Шику. — Я сойду по боковой лестнице. И он направился через небольшой чулан к черному ходу. — А я, — сказал Барамай, буду иметь честь проводить кающуюся к его преподобию. — Отлично, — сказал Гаранфло. «Дорогу вы знаете?» — с беспокойством спросил Бараме. «Как нельзя лучше?» И Шико удалился через чулан. За чуланом была комната. Боковая лестница начиналась с площадки перед этой комнатой. Шико говорил правду, дорогу он знал, но комнату теперь не узнавал. И действительно, она совершенно изменила свой вид с тех пор, как он проходил здесь в последний раз. Стены были сплошь завешаны доспехами и оружием. На столах и консолях громоздились шпаги, сабли, пистолеты. Все углы забиты были мушкетами и аркебузами. Шико на минуту задержался в этом помещении. Ему захотелось все хорошенько обдумать. «От меня прячут Жака. От меня прячут даму. Меня толкают на боковую лестницу, чтобы очистить парадную. Это означает... что хотят воспрепятствовать моему общению с монахом и укрыть от моего взора даму. Все ясно. Как хороший стратег я должен делать как раз обратное тому, к чему меня желают принудить. Поэтому я дождусь Жака и займу позицию, которая даст мне возможность увидеть таинственную даму. Ого, вот здесь в углу валяется прекрасная кольчуга, гибкая, тонкая и отличнейшего закала. Он поднял кольчугу и принялся любоваться ею. «А мне-то как раз нужна такая штука», — сказал он себе. «Она легка, словно полотняная, и слишком узка для настоятеля». «Честное слово, можно подумать, что кольчугу это делали именно для меня. Позаимствуем же ее у дома Модеста. По возвращении моем он получит ее обратно». Шикони, теряя времени, сложил кольчугу и спрятал себе под куртку. Он завязывал последний шнурок, когда на пороге появился брат Бараме. — Ого! — прошептал Шико. — Опять ты? — Но поздновато, друг мой. Скрестив за спиной свои длинные руки и откинувшись назад, Шико делал вид, будто любуется трофеями. — Господин робер хочет выбрать себе подходящее оружие? — спросил Бараме. — Я друг мой? — сказал Шико. — Боже мой, для чего мне оружие? — Но вы же им так хорошо пользуетесь. — В теории, любезный брат, в теории, вот и все. Жалкий буржуа вроде меня может ловко действовать руками и ногами. Чего ему не хватает и всегда будет не хватать — это воинской доблести. Рапира в моей руке сверкает довольно красиво, но, поверьте мне, Жак, вооружившись спагой, заставил бы меня отступить отсюда до Шарантона. Вот как удивился Бараме, наполовину убежденный простодушным видом шоко, который, добавим... Принялся огорбиться, кривляться и косить глазом усерднее, чем когда-либо. «И к тому же у меня не хватает дыхания», — продолжал Шико. «Вы заметили, что я ослаб в обороне? Ноги никуда не годятся. Это мой главный недостаток. Разрешите мне заметить, сударь, что путешествовать с таким недостатком еще труднее, чем фехтовать». «А, вы знаете, что мне предстоит путешествовать?» — небрежно заметил Шико. — Я слышал от панурга, — покраснев ответил Бараме. — Вот странно. Не припоминаю, чтобы говорил об этом панургу. Но неважно. Скрывать мне нечего. — Да, брат мой, мне предстоит путешествовать. Я отправляюсь к себе на родину, где у меня есть кое-какое имущество. — А знаете, господин Брюке, вы оказываете брату Жаку большую честь. — Тем, что беру его с собой? — Это во-первых. а во-вторых, тем, что даете ему возможность увидеть короля. Или же его камердинера, Ибо весьма возможно, и даже вероятно, брат Жак ни с кем другим и не увидится. — Вы, значит, в Лувре завсегдатой? — Ой, самый настоящий, сударь мой. Я поставлял королю и молодым придворным теплые чулки. — Королю? Я имел с ним дело, когда он был всего только герцога анжуйским. По возвращении из Польши он вспомнил обо мне и сделал меня поставщиком двора. Это у вас ценнейшее знакомство, господин Бреке. Знакомство с его величеством? Да. Но не все согласились бы с вами, брат Бараме. О, легисты. Теперь все более или менее легисты. Но вы-то, наверное, менее. А почему вы так думаете? «Ну ведь у вас личное знакомство с королем». «Ну-ну, я ведь тоже, как и все, занимаюсь политикой», — сказал Шико. «Да, но ваша политика в полном согласии с королевской». «Напрасно, вы так полагаете. У нас с ним частенько бывают размолвки. Если они между вами случаются, как же он возлагает на вас миссию? Вы хотите сказать поручение?» Миссию или поручение это уже несущественно, и для того или другого требуется доверие. Вот еще. Королю важно лишь одно, чтобы у меня был верный глаз. Верный глаз? Да. В делах политических или финансовых? Да нет же. Верный глаз на ткани. Что вы говорите? — Воскликнул ошеломленная барамет. Конечно, сейчас я объясню вам, в чем дело. Я слушаю. Вы знаете, что король совершил паломничество к Богоматери Шартской? Да, молился о нес не ему наследника. Вот именно. Вы знаете, что есть вернейшее средство достичь цели, которой добивается король. Во всяком случае, он, по всей видимости, к этому средству не прибегает. Брат, боромый, сказал Шико. Что? Как вы отлично знаете, речь идет о получении наследника престола чудесным путем, а не какими-нибудь иными. И об этом чуде он молил. Шартскую богоматерь. Ах да, сорочка, наконец-то вы поняли. Король позаимствовал у добрейшей богоматери сорочку и вручил ее королеве. А взамен этой сорочки он вознамерился поднести ей одеяние такое же, как у Богоматери Толецкой. Говорят, Это самое красивое и роскошное из всех одеяний Святой Девы, какие только существуют. Так что вы отправляетесь в Толедо, милейший брат Бараме, в Толедо, осмотреть хорошенько это одеяние и сшить точно такое же. Барама, видимо, колебался, верить или не верить словам Шико. По зрелым размышлению мы должны прийти к выводу, что он ему не поверил. Вы сами понимаете, продолжал Шико, словно не догадываясь о том, что происходило в уме брата Казначея. Вы сами понимаете, что при таких обстоятельствах мне было бы очень приятно путешествовать в обществе служителей церкви. Но время идет, и теперь брат Жак не замедлит вернуться. Впрочем, не лучше ли будет подождать его вне стен монастыря, например, у Фабенского креста? Я считаю, что так было бы действительно лучше, согласился Бараме. — Вы, значит, будете настолько любезным, что скажете ему об этом, как только он явится? — Да. — И пошлете его ко мне? — Не замедлю. — Благодарю вас, любезный Бараме. Я в восторге, что с вами познакомился. Оба раскланялись друг с другом, Шуко спустился вниз по боковой лестнице, брат Бараме запер за ним дверь на засов. Дело ясно. сказал про себя Шико. «Видимо, им очень важно, чтобы я не увидел этой дамы». «Значит, надо ее увидеть». Дабы осуществить это намерение, Шико вышел из обители святого Иакова так, чтобы всем это было заметно, и направился к Фабенскому кресту, держась посередине дороги. Однако, добравшись до Фабенского креста, он скрылся за углом одной фермы. Там, чувствуя, что теперь ему нипочем все... аргуса-настоятеля, будь у них, как у Бараме, соколиные глаза, он скользнул мимо строений, спустился в канаву, прошел по ней вдоль изгороди, уходившей обратно к монастырю, и никем не замеченный проник в довольно густую боковую поросль, как раз напротив монастыря. Это место явилось для него вполне подходящим наблюдательным пунктом. Он сел, или вернее разлегся на земле, и стал ждать, чтобы брат Жак... Возвратился в монастырь. Адама оттуда вышла. Глава двадцать пятая. Западня. Как мы знаем, Шику быстро принимал решение. Сейчас он решил ждать, расположившись как можно удобнее. В гуще молодых буковых веток он проделал для себя окошко, чтобы иметь в поле зрения всех прохожих, которые могли его интересовать. Дорога была безлюдна. В какую даль не устремлял взор Шико, нигде незаметно было ни всадника, ни праздно шатающегося, ни крестьянина. Вчерашняя толпа исчезла вместе со зрелищем, которым вызвано было ее скопление. И вот почему Шико не увидел никого, кроме довольно бедно одетого человека, который прохаживался взад и вперед, поперек дороги и с помощью заостренной длинной палки что-то измерял на этом тракте, замощенном, ждивением его величества, короля Франции. Шаку было совершенно нечего делать. Он крайне обрадовался, что может сосредоточить свое внимание хотя бы на этом человеке. Что он измерял? Для чего он этим занимался? Вот какие вопросы всецело занимали в течение одной-двух минут ум мэтра Робера Брике. Поэтому он решил не терять из виду человека, делающего измерения. К несчастью, в момент, когда, закончив промеры, человек этот явно намеревался поднять голову, некое более важное открытие поглотило все внимание Шико, заставив его устремить взгляд в совсем другую сторону. Окно, выходившее на балкон Гаранфло, широко распахнулось, и глазам наблюдателя предстали достопочтенные округлости дома Модеста, который, выпучив глаза, весь сияя праздничной улыбкой и проявляя вообще исключительную любезность, вел за собой даму. почти с головой закутанную в бархатный, обшитый мехом плащ. «Ого», — подумал Шико, — «вот и дама, приехавшая на исповедь. По фигуре и движениям она молода. Посмотрим, как выглядит головка». «Хорошо, повернитесь немного в ту сторону». «Отлично. Поистине странно, что на кого я не погляжу, обязательно найду с кем-нибудь сходство. Неприятная это у меня мания». «Так, а вот ее берейтер». Но ну, что касается его, то не может быть никаких сомнений. Это Мейнвиль. Да-да, закрученные кверху усы, шпага с чашечкой-рукояткой. Это он. Но будем же трезво рассуждать. Если я не ошибся насчет Мейнвеля, черти полосатые, то почему мне ошибаться насчет госпожи де Ванпансье? Ибо эта женщина, ну да, черт побери, эта женщина герцогиня. Легко понять. что с этого момента Шико перестал обращать внимание на человека, делавшего промеры, и уже не спускал глаз с обеих известных личностей. Через мгновение за ним показалось бледное лицо Бараме, к которому Мейнвиль несколько раз обратился с каким-то вопросом. Дело ясное, подумал он. Тут замешаны все решительно. Браво. Что же будем заговорщиками? Такова теперь мода. Однако черт побери! Уж не хочет ли герцогиня чего доброго переселиться к дому Модесту, когда у нее в шагах вста отсюда в Белебае имеется свой дом? Но тут внимательно наблюдавший за всем Шико насторожился еще больше. Пока герцогиня беседовала с Гаранфло, или вернее заставляла его болтать, господин де Мейнвиль подал знак кому-то находившемуся снаружи. Между тем Шико не видел никого, кроме человека, делавшего измерения на дороге. И действительно, знак был подан именно ему, вследствие чего этот человек перестал заниматься своими промерами. Он остановился перед балконом так, что лицо его и фасом, и профилем было повернуто в сторону Парижа. Гранфло продолжал расточать любезности даме, приехавшей на исповедь. Господин де что-то шепнул на ухо бараме, и тот сейчас же принялся жестикулировать за спиной у настоятеля, таким образом, что Шико ничего уразуметь не мог, но человек. делавший на дороге измерения, по-видимому, все отлично понял, ибо он отошел и остановился в другом месте, где, повинуясь новому жесту Бараме и Мейнвеля, застыл в неподвижности, словно статуя. Постояв так в течение нескольких секунд, он по новому знаку брата Бараме занялся упражнениями, привлекавшими тем большее внимание Шико, что о цели их тому невозможно было догадаться. С того места, на котором он стоял, человек, делавший измерения, побежал к воротам аббатства, в то время как господин Домейнвиль следил за ним с часами на руках. — Черт возьми, черт возьми! — прошептал Жеко. Все это довольно подозрительно. Задача поставлена нелегкая. Но как бы она ни была трудна, может быть, я все же разрешу ее, если увижу лицо человека, делавшего измерения. И в это же мгновение, словно дух-покровитель Шико решил исполнить его желание, человек, делавший измерения, повернулся. И Шико признал в нем Никола Пулена, чиновника Парижского городского суда, того самого, кому он накануне продал свои старые доспехи. «Ну вот», — подумал он, — «да здравствует Лига! Теперь я достаточно видел». Немного пошевелив мозгами, догадаюсь и об остальном. Что ж, ладно, пошевелим. Герцогиня в сопровождении своего берейтера вышла из аббатства и села в крытые носилки, поджидавшие у ворот. Дом Модест, провожавший их к выходу, только и делал, что отвешивал поклоны. Герцогиня, не спуская занавески на этих носилках, еще отвечала на излияние настоятеля, когда один монах ордена святого Иакова, подойдя из Парижа через сан антуанские ворота, сперва поравнялся с лошадью, осмотрев их с любопытством, а потом и с носилками, куда устремился внимательный взгляд. В этом монахе Шико узнал маленького брата Жака, который торопливо шел из Лувра и теперь остановился пораженной красотой госпожи де Монпансье. «Ну-ну», — подумал Шико, — «мне везет. Если бы Жак вернулся раньше, я не мог бы увидеть герцогиню, так как мне пришлось бы как можно скорее бежать к Фабенскому кресту, где назначено было свидание». А теперь госпожа де Монпансье на моих глазах уезжает после своего маленького заговора. Наступает очередь мэтра Никола Пулена. С этим-то я покончу за десять минут. И герцогиня, проехав мимо незамеченного ею Шико, помчалась в Париж, а Николай Пулен уже намеревался последовать за нею. Ему, как и герцогине, надо было пройти мимо рощицы, где притаился Шико. Шико следил за ним, как за дичью охотник, намеревающийся выстрелить в самый подходящий момент. Когда Пулен поравнялся с Шико, тот выстрелил. «Эй, добрый человек!» — подал он голос из своей норы. «Загляните-ка, пожалуйста, сюда». Пулен вздрогнул и повернул голову к канаве. «Вы меня заметили. Отлично!» — продолжал Шеку. «А теперь сделайте вид, будто ничего не видели, мэтр Никола. Пулен!» Судейский подскочил, словно лань, услышавший оружейный выстрел. «Кто вы такой?» — спросил он. «И чего вы хотите?» «Кто я?» «Да, я один из ваших друзей. Недавний друг, но уже близкий. Чего я хочу? Ну, чтобы вам это растолковать, понадобится некоторое время». — Но чего же вы желаете? — говорите. — Я желаю, чтобы вы ко мне подошли. — К вам? — Да, ко мне, чтобы вы спустились в канаву. — А для чего? — Узнаете, сперва спускайтесь. — Но... — И чтобы вы сели спиной к кустарнику. — Однако не глядите в мою сторону, с таким видом, будто вы не подозреваете, что я нахожусь тут. — Сударь. — Я требую многого согласия, но что поделаешь, мэтр Робер Брике имеет право быть требовательным. Робер Брике, вскричал Пулен, — тотчас же выполняя то, что ему было велено. — Отлично. Присаживайтесь. Вот так. — Что ж, мы, оказывается, проделывали измеренница на Венсенской дороге. — Я? — Безо всякого сомнения. — А что удивительного, если чиновнику Парижского суда приходится иногда выступать в качестве дорожного смотрителя? «Верно», — сказал, несколько успокаиваясь, Пулин. «Как видите, я проводил измерения». «Тем более», — продолжал Шико, — «что вы работали на глазах у именитейших особ». «Именитейших особ? Не понимаю вас». «Как? Вы не знали?» «Не понимаю, что вы такое говорите». «Вы не знаете, кто эта дама и господин, которые стояли там на балконе и только что возобновили свой прерванный путь в Париж?» Клянусь вам, какое же счастье для меня сообщить вам такую замечательную новость. Представьте себе, господин Пулен, что вами, как дорожным смотрителем, любовались госпожа герцогиня де Монпансье и господин граф де Мейнвиль. — Пожалуйста, не шевелитесь. — Сударь, — сказал Николай Пулен, пытаясь бороться, — ваши слова, ваши обращения — «Если вы будете шевелиться, дорогой господин Полен, продолжал Шико, — «вы заставите меня прибегнуть к крайним мерам. Сидите же спокойно». Полен только вздохнул. «Ну вот, хорошо», — продолжал Шико. «Так я вам говорил, что поскольку вы работали на глазах у этих особ, а они вас, как вы сами уверяете, не заметили...» Я, милостивый государь мой, полагаю, что для вас было бы очень выгодно, чтобы вас заметила другая, весьма именитая особа. Например, король. Король? Да, господин Пулен, Его Величество. Уверяю вас, он весьма склонен ценить всякую работу и вознаградить всякий труд. Ах, господин Брикес, жальтесь. Повторяю, дорогой господин Пуле, если вы хоть слегка двинетесь, вас ожидает смерть. Сидите же спокойно, чтобы не случилось беды. — Но чего вы от меня хотите во имя неба? — Хочу вашего блага и ничего больше. Ведь я же сказал, что я вам друг. «Сударь — Сударь! — вскричал Николай Пулен в полном отчаянии. — Не знаю, право, что я сделал дурного его величеству, вам, кому бы то еще ни было.